Глава 38. Иван, две недели спустя. Мы с Дэном выходили из здания областной больницы, где лежал Вадик. Врачи в один голос утверждали, что он уже не встанет, а речь не восстановится. Так и останется овощем. Официально он попал в аварию. Никто, кроме Вадика, не пострадал. Просто пьяный подполковник ФСБ решил погонять по городу на огромной скорости не вписался в поворот и на всем ходу въехал в бетонное ограждение. Мозг работал, а вот тело больше ему не принадлежало. Неофициально знали только я, мои друзья и сам Влад. Он сразу понял, зачем я пришел и что с него спрошу, и безропотно подписал документы о разводе. Он надеялся умереть быстро, но будет жить еще долго, так как жили все эти годы мы с Региной и знать, что сам загубил свою жизнь. Я вдохнул свежего морозного воздуха, наклонился, собрал в горсть снега и потер лицо. Выдохнул, посмотрел в небо и почувствовал тяжелую ладонь друга на плече. «Все правильно! Убить было бы слишком гуманно!» — поддержал меня Дэн. «Поехали!» «Да», — согласился я. «Мне не терпелось вернуться домой, к моей Регине». «Теперь только моей. За последние две недели мы многое обговорили, многое поняли и учились жить вместе, учились быть семьей. Я снова взрывался на ровном месте, моя девочка снова вернулась к любимой ей красной помаде и виртуозно вытаскивала из меня все эмоции. Наизнанку выворачивала от любви и нежности к ней. Как и десять лет назад, я бежал со службы к ней». «Нигде не задерживаясь, возможно, только в овощном отделе, чтобы накупить побольше ее любимых мандаринов. В нашей квартире теперь всегда пахло Новым годом. Регина любила раскладывать мандариновые корочки для атмосферы и аромата. Мы с Дэном сели в его машину, друг завел мотор, а я отвлекся на свой мобильный. «Привет, Клим!» — отчеканил я. «Господина Горского нашли в собственном доме с пулей в виске. Самоубийство!» Буднично сообщил друг. «А вчера счет из жизни свел Павлик. Не захотел сидеть, видимо, а может, совесть замучила». «Понял», — кивнул я и отключился. «Достали все-таки нашу проблему», — задумчиво пробормотал Дэн, выезжая на дорогу. «Быстро подсуетились». «Дорофеев им выдохнуть не дал», — хмыкнул я. «Мы с Дэном расслабились и выдохнули». Все прошедшие две недели, пока Никольский и Дорофеев кошмарили Горского и Павлика, мы старались чаще быть дома и всегда быть на связи с нашими женщинами. На всякий случай предупредили всех, чтобы поменьше выходили на улицу. Они быстро поняли, что к чему, и покорно выполняли все, что мы им говорили. «Куда мы?» – заинтересовался я, понимая, что едем мы не к моему дому. «За котенком!» – сквозь зубы процедил Дэн. «Лысым!» — заржал я, всерьез задумываясь, не купить ли нам с Региной собаку. Ага! подтвердил мой друг, сворачивая во двор обычной многоэтажки. «Мало мне этой крысы, которая теперь с нами спит. Не спальня, а проходной двор!» — пожаловался друг. «Я жену обнять не могу, потому что между нами эта шерстяная игрушка теперь место занимает. Купи ей лежанку!» — посоветовал я. «Думаешь, поможет?» — засомневался мой друг. «Попробуй!» – подал я плечами. «Я быстро!» – бросил Дэн и вылетел из машины. Я же достал телефон и набрал Регине. «Да!» – как-то напряженно ответила моя девочка. Я встал в стойку и быстро поинтересовался. «Как дела?» «Нормально!» – ровно ответила Регина. «Я сегодня ходила с Андреем к доктору. Мы делаем успехи, крохотные, но все же. Он принимает лекарства и проходит терапию. «Возможно, он поедет в клинику, там все анонимно, на работе не узнают. Мы с Верой пытаемся уговорить Андрея взять отпуск и поехать туда на лечение. Отзывы хорошие, а деньги мы возьмем с моего счета, те, что оставил папа». Быстро отчеканила Регина, только укрепляя подозрение, что что-то, мать его, не так. «Об этом счете мы с ней уже говорили». Андрей долго извинялся, что не рассказал о нем моей девочке. Невысказанным остались только его мотивы, но все мы поняли. Это была его подушка безопасности на случай тотального проигрыша и еще один способ манипулировать Региной, чтобы оставить ее с Владиком. Без квартиры, денег и работы она была уязвима и легко управляема, что ему муженьку и требовалось. Ты дома? Сурово спросил я. Да, жду тебя. Подтвердила Регина, а у меня двинула крышу от беспокойства. Когда Дэн вышел из подъезда, с котенком в руках, подо мной уже дымилось сиденье. «Гони ко мне!» — похоронным голосом попросил я. Дэн посадил лысое нечто мне на колени и дал по газам. «Что случилось?» — обеспокоенно поинтересовался он. «Понятия не имею!» — нервно дернулся я. «Понял!» — кивнул мой друг и увеличил скорость, на ходу доставая свой телефон. Позвонил Снежке, получил завершение, что у нее все нормально, и выдохнул, иногда поглядывая на меня. Я же машинально гладил котенка и торопил время. Дэн с Юзом притормозил у моего подъезда, забрал лысый мурчащий комок из моих рук и предупредил, чтобы я звонил, если вдруг что. Я выскочил из машины и почти бегом побежал в подъезд, игнорируя лифт. Влетел в квартиру и замер. Меня встретили тишина и пустота. Я быстро снял обувь, верхнюю одежду и пошел в ванну. Чувствовал, что Регина там. Попытался открыть дверь, но та была заперта изнутри. Меня подкинуло на месте, а земля ушла из-под ног. Какого хрена происходит? «Регина, малышка, с тобой все в порядке?» — поскребся я в дверь. «Да», — сразу же ответила она, а я, наконец, выдохнул воздух из горячих легких. «Пустишь?» — попросил я. Услышал, как она поднимается, затем тихие шаги, и бледная Регина на пороге ванной комнаты. У меня сердце остановилось, а потом забилось в висках. И колени ослабли. Схватил я за плечи и спросил. «Что случилось? Андрей, тебя кто-то обидел? но ну не молчи ты!» — взмолился я. И не сразу заметил, что в руке моей девочки что-то было, и это что-то она с мольбой протягивала мне. Опустил голову. Поймал ее дрожащую руку за запястье и забрал. Тест. На беременность. Быстро глянул на экранчик, где было указано «беременна». Срок 4-5 недель. Тест выпал из рук, а у меня закружилась голова. Обессиленно оперся плечом о косяк двери и прикрыл глаза, пытаясь прийти в себя. «Не молчи!» — взмолилась Регина. «Пожалуйста, в этот раз только не молчи!» «Твою мать!» «Еще один привет из прошлого!» Я открыл глаза, схватил Регину и прижал к себе. Слов не было, они застряли в горле, а я понял, что в уголках глаз скопилось несколько слезинок. Моего личного счастья, моей эйфории. «Спасибо!» Смог выдавить я, целуя мою девочку в висок. Вспомнил, что конкретно ее ранило в тот день, когда я узнал о первой беременности. Поднял на руки и закружил над полом. Слов все еще не было, мозги отказывались работать занятые выработкой убойной дозы эндорфинов. Регина крепко обняла меня за шею и, наконец-то, счастливо рассмеялась, теснее прижимаясь ко мне. Нам не надоедало касаться друг друга, наоборот, хотелось все больше. «Знаешь...» Зашептала Регина мне на ухо, когда я поставил ее на пол и снова прислонился к стене, потому что ноги не держали. Кажется, я забеременел в самый первый раз, когда ты только пришел. Кто молодец? Я молодец! гордо продекламировал я. Поднял руку, обхватил ладонью ее щеку и уже серьезно сказал. Нам нужно к врачу, да? Витамины, режим и правильное питание. И свадьба. Наша. Прямо завтра, давай. Давай сверкнула глазами Регина. Я сделал шаг к ней, мгновенно загораясь, потому что на губах Регины снова была красная помада. «Опять свисток намазала!» — скривился я. Медленно, с особым удовольствием, провел по ее губам большим пальцем, вытирая блестящую помаду, оставляя красный след на ее коже. Глаза Регины подернулись дымкой, а она, как и всегда, неосознанно подалась навстречу, кладя руки мне на плечи, И потянулась за поцелуем.